Глава шестая. Урочий Грингорд. Когда я вылез из капсулы и глянул на часы, то крайне удивился. Я провел в игре порядочное количество времени. Вот ведь какая все-таки хитрая лисица наш мамонт. Считай, полный рабочий день отпахал и даже больше, подумал себе. Но эти мысли быстренько перебили два базовых инстинкта. Поесть и еще один. Причем второй не просто сообщал о себе, а прямо-таки орал. Поев и вообще приведя себя в форму, я сел за компьютер. Решил, что можно и, пожалуй, даже нужно, потихоньку начинать статью. Время-то идет, сел, посмотрел на экран с открытым текстовым редактором, посмотрел еще и еще. Лучше побольше материала подобрать и такую статью забабахать под потом. Я уже было собрался выключить компьютер, но тут вспомнил, когда лежал завернутый в ковер и слушал диалог Элиины и Грева, речь горотула, кроме как потоком сознания, назвать было невозможно. Мне подумалось, что надо посмотреть, чего это за квест «Великий дракон», и почему в Равенхольм нужно плыть на корабля. И вообще, что такое Равенхольм? С одной и когда надо гляд, может есть чеку, хотя конечно вряд. Поиски до форуме забил для начала «Великий дракон». И вот что оказалось. Когда я начал играть, историю Файролла как-то пропустил, а зря. Весьма любопытно оказалась, не менее кровавая. Были две войны скелетов, три войны ненависти, еще и десяток, войн поменьше. Без названия, но наиболее страшной и кровопролитной казалась война дракона. В день лет этак с тысячу назад задолго до пришествия игроков схлестулись все разумные расы фаерола. По одну сторону нежить и под предводительством великого дракона, настоящего с крыльями и внедышащика, последнего из представителей перепончато-крылых в мире фаеровов. Килеты с лечами призраки с псами-гончими, тролли, зомбики и орки. Другой, как водятся люди, эльфы-гномы, повоевали, и нежить с начала проигрывать. Дело запахло геноцидом и полным истреблением темных рас по всей территории айкумены. Тогда великий дракон изрек. Если судьбе не угодно даровать нам победу, то, стало быть, не пришло еще время. Распустил войско, объявил светлым, что победа за ними, и он не хочет лишних жертв, но в обмен на сложенное оружие его воины не должны подвергаться преследованию с целью уничтожения и умещению в гражданских правах. Светлые сказали, не вопрос, самим воевать надоело, да и добрые мы. И не сдержали свое слово, Не нарочно, не все, но не сдержали. Несколько гномих хердов, то ли не знали о прекращении военных действий, то ли из-за своего извечного упрямства решили, что не навоевались еще. В общем, они напрочь истребили приличную ораву орков, зеленых, зубастых, без оружия. Ввязались в драку с темными дворками, ну и вообще на набезобразничали всякое. Великий дракон про это узнал, разозлился, пыхнул огнем и зрек. То да будут прокляты светлые расы! И оформил свое проклятие в виде квеста, супер-мега-экстраординарного, настолько редкого, что еще ни одному игроку за всю историю существования игры он не достался. Содержание квеста оставалось загадкой, но известна была награда. Возможность призвать все темное воинство к себе на службу, то есть по факту стать темным властелином. Вроде как к этой возможности призыва прилагалось какое-то ограничение, но какое — большой вопрос. За квестом с незапамятных времен гонялись все кланы, но как его получить? Кто его выдает, что надо сделать, никто толком не знал. Порой появлялись игроки, оравшие, что они получили искомый квест, но на деле оказалось, что они лжедмины в поисках халявы, а великий дракон после этого пропал. Может помер или затаился где, а скорее всего выведен разработчиками из мира игры и сохранен в виде резервной копии на резервном же диске. Так что если странник действительно получил этот квест, неудивительно, что он лобанулся куда подальше. Я бы на его месте вообще в пустыне ушел или в пещеру заныкался лет до сто. Неудивительно и точно за ним гоняется седая ведьма. Про нее я тоже прочел. Клад Гончей Смерти был велик, суров и беспощаден. Возник он двух кладов: Серые Кошки и Джек. Лидер Серых Кошек, седая ведьма, возглавила вновь созданный клан. Была она хитра, злопамятна, беспринципна и мстительна, но при этом рациональна и расчетлива. не позволяла эмоциям брать верх над разумом, а также видела любую выгоду для клана и себя лично через семь кирпичных стенок. Руководитель джета, который претендовал на место клан-лидера, она лично скомпрометировала, проведя хитроумнейшую многоходовую комбинацию, обвинила в крысятничестве и, ссылаясь на устав, вышорнула его вон. В общем, решением совета На все возражения игроков, в основном из бывшего клана джет, она высокомерно изрекла. А кто вам дал право идти наперекор клану и требовать что-то вопреки решениям совета? Тем не менее, под ее руководством Гончие стали первым среди топ-кланов, по многим показателям. Исходя из этого, можно было всерьез предположить, что Странник Эфрем чего-то там нашел. Иначе седая видимо вряд ли бы даже, даже пальцы пошевелела. Про Странника форум молчал, по крайней мере, я не нашел о таком персонаже никаких упоминаний. А с Равенхольмом все оказалось совсем просто. При старте был один континент, Раттер Марк, где собственно я сейчас и находился. С полгода назад глобальное обновление, появился еще один континент, Равенхольм. Попасть туда можно было двумя путями. Либо при регистрации указать его как стартовую локацию, я когда регистрировался, видать этот пункт проскочил. Либо доплыть через моря-океан. Последним было сложнее. И дело даже не в том, как, что корабль стоил очень дорого. Просто дорога была весьма трудная и опасна, Малому конвою просто не доплыть. С небес на корабли пикировали гарпии, коруды и стимфолиды. Из глубин корабля отрывал и разбивал кракен. Огромнейших размеров и сил чудовища. Выживших, если были такие, поедали рыбки акул. Ну а завершающий штрих наносили пираты, скрывающиеся в прибрежных водах Тигильского архипелага, лежащие аккурат посередине между Ротермарком и Равенхольмом. Они делали точно и положено пиратов, грабили и убивали, и заставляли ходить по доске попавших к ним в плен игроков. Что интересно, они были только NPC. Если тебя убивали в морском бою, ты летел на ближайшую точку возрождения. А она по умолчанию в Ротормарке. причем игрок-то на точку возрождения попадал, а корабли нет. Вот так десяток кланов вообще лишились флота. При этом надо еще уточнить, что портал из Марка не переносили в Равинхольм и наоборот. То есть, если ты туда все-таки доберешься, то возвращаться придется опять же по воде. В общем, добраться до нового материка нелегко, но как заманчиво. Население на континенте сгулькин нос. Игроки все-таки с большой охотой шли на обжитые земли, ведь о них написаны гайды, есть сильные кланы. И вообще жизнь устоялась. Нет, находились и энтузиасты, пионеры и первопроходцы. Все-таки новые подземелья, новые заклинания, новые квесты. Конечно, кланы сразу начали забрасывать у резидентов, которые там сильно качались. Но пока прокачаешься, пока все разведаешь, то ли дело Десант Хай. Все топовые кланы стали готовить флотилии. У остальных просто не было стольких ресурсов. Гончие смерти лидировали и тут. Неудивительно, что Элина хотела к ним присоединиться. Круто сказал я, переварив информацию. Толкин курит в сторонке. И пошел спать, предварительно установил будильник в музыкальном центре на 8 часов утра. Спал я как младенец, кошмары меня не мучили. И только под утро почему-то приснился Чапаев, сидящий за монитором и приговаривающим. Эх, знать бы, купил на аукционе бурку защиты от водного урода. Купил бы. Тут как раз будильник сработал. И слава богу, вот ведь какие забавные искажения иногда выдает психика. Давича чай о поговорим, и да тебе. Ну да ладно, пора в бой. Только вот чеку попью и пойду скелетом ребра лобать под присмотром старших товарищей». На площади я пришел минус за двадцать дедлайна. И первым, кого увидел, был мой старый знакомый еще по нубленду Уйгулин. Правда, ему удалось как-то подняться до двадцать седьмого уровня и даже обзавестить более-менее сносными шмотками. Да и, лук, судя по вс... да и лук, судя по всему, у него был не моей простецкой палицы «Привет, эльфа!» — махал я ему. «Ну ты крут! Прямо не спал, не ел, что ли? Мы же с тобой одновременно стартовали!» «Привет! Ну не все такие лентяи, как ты! Я смотрю, два уровня, твой предел! А ты, кстати, вообще тут как?» Здесь же прием от 25-го. Не скажусь, есть тайна великая. Серьезно, как ты умырился так быстро? Да прям быстро. Из игры -за, за это время выходил, только когда начинал мозг клинить. Спал 4 часа и обратно. В город, в локацию, в город, в локацию. А в город-то зачем? Лут скинуть и золото в комнату положить. Агры собаки такие. Их в последнее время что-то очень много развелось. Потому так, как летал я раз двадцать, не меньше. Когда в последний раз улетел, подумал, хватит. Полез на форум, посмотрел ленты кланов. И вот выбрал буревестников. Условия вроде не сильно жесткие. И защита со кланов хорошая. Агры гоняет как чумных. Ты-то чего на шестом застрял? Ну вот так вот. Сам не знаю. То одно, то другое. Сегодня наберу по-любому. Пока мы беседовали, прибыл народ. Я, если честно, думал, что придут от силы 5-6 игроков. Но нет, уже сейчас насчитал 9. Людей было четверо. Три танка, лучник и маг. Еще два эльфа, одинокий гном и полурослик по имени Лютик. Кстати, полурослики мне раньше не встречались. Казались прикольные такие. Я всерьез задумался о том, что удобно ли попросить Лютикса снять споги, чтобы проверить его ноги под на предмет мохнатости. Ну а чего? Интересно же. Но тут на площади замка вышел мой давний незнакомец Эйлин. Пересчитал нас по головам и сказал «Ага, одного не хватает. Кого, кстати, сержант?» Из-за его спины вышел сержант, хмурый, как и вчера, одетый в кольчугу, с боевой секирой на поясе и в шлеме, похожем на чайник. Тоже пересчитал нас и ответил «Эльфа не хватает! Глясса! Двадцать шестой уровень, Хант!» После слова «Хант» курат перед сержантом и нарисовался Гляс. во всей своей эльфийской красе гномаша назад заступил вам эльфам!» — злобно проговорил он только бы по не появиться извините пролепетал глес огляделся и бочком бочком начал отходить к основной массе народа ух ты прокомментировал я сержант ты колдун тебя запросто сжечь могут а если ты скажешь бочка пива пиво появится я сейчас скажу большая шишка на лбу И махну вот этой вот волшебной палочкой. Наш наставник ласково погладил секиру на боку. И будет тебе сказка со страшным концом. Так, тишина! Слегка повысил голос Элит. Все в сборе, никто не опоздал. И мне это радостно. Небольшая водная, и портируемся. Отправляемся в урочи Грингворд. Средний уровень монстров там 29-й, 34-й. Основные обитатели — скелеты и зомби. Встречаются псы смерти и призраки. Средний респаун — четыре минуты. Время от времени появляются боссы. Но они не ваша забота. Они забота вот этих вот славных ребят. Он махнул рукой в сторону входа в замок, у которого стояли высокого уровня даже на глаз по амуниции оружию бойца. Два лучника, мужчина и девушка. И мечник. Это Ренга. Мужчина-лучник помахал рукой. «Каролина! Или просто Кро!» Девушка изобразила Книксон. и Рейники лис Или просто лис!» Мечник прижал руку к груди и сделал полупоклон. «Лисенок!» — хихикнула Каролина. «Это очень опытные бойцы, ветераны клана. Они будут оберегать вас от боссов, от нежелательного массового респаума мобов. Такое порой бывает в этой локации. Еще, еще иногда туда забредают агры. Очень редко, но забредают». Они либо невысокого уровня и сами не знают, во что ввязываются, либо, напротив, очень опытные группы. Новичков вы и сами отправите полетать. Десятером-то. А с аграми-ветеранами вам не справиться. Но не ждите, что эта тройка будет за вас молотить мобов. Ни один из них не поможет в схватке, которую вам по силам. «Так, молодежь!» – захлопал своими ручищами сержант, напомнив мне персонажа старого престарого фильма «Золушка». Старичка, танцующего под песню «Жил на свете старый жук». «Создаем группу. Кто лидер?» — поинтересовался здоровенный варур по имени Родин. «А мы откуда знаем?» — ответил вопросом на вопрос элит. «Ваша группа, вы решаете. Так мы ж не даже!» — сказала девушка-эльфийка. Эльфика. что?» — спросил ее сержант. «Есть масса вариантов, как выбрать лидера за минуту даже в группе незнакомых людей. Ну и не только людей!» И тут у меня высветилось приглашение в группу, брошенное мне Ойгулином. Я, конечно, согласился. «А чего это именно ты?» Достаточно резко отреагировал на предложение, видимо, поступившее ему, Ронин. «Может, я хочу быть лидером?» «Тогда надо было первого бросать приглашение», — веролюбиво заметил Элина. «Кто первый встал, такой и тапки», — поддакнул Рейн Килис, подошедший к нам. «Да что за!» По всему было видно, что Ронин скоро буквально взорвется. Остальные абсолютно спокойно приняли приглашение в группу. И скоро ее формирование было закончено. «Распределение трофеев как поставил?» Спросил сержант Уигулида. «Кому нужно?» Ответил тот. Трофей — это серьезный вопрос. При игре в группе есть три вида дележа добычи. Распределение лидером группы. Распределение тому, кто нанес последний удар. И распределение тому, кому нужно. Если в первых двух случаях добыча однозначно попадает в Конкретному человеку, то в последнем перед игроком появляется сообщение. Вам нужен этот предмет. Если игрок нажимает нет, то в розыгрыше не участвует. Если да, то бросается дикий виртуальный кубик. И у кого из участников розыгрыша выпадает большее число, тому вещь или ресурс достается. Справедливая и правильная система. Молодец, Глин. Кстати, деньги, выпавшие из убитых врагов, распределяются между всеми участниками группы автоматически и порогу. — Чего это? — возмутился Родин. — Давай по последнему удару, а то, может, я всех один завалю, а мне нифига не достанется. — Не вопрос, — сказал Уйглин. — Голосуем, кто за последний удар? Кроме Родины руку поднял еще один человек, луччик по имени Креф. То за кому нужно? И тут руки поддели все остальные. Вопрос снят. И на всякий случай, это последний демократический выверт в нашей группе. Я лидер, и решение принимаю я. Если мне понадобится узнать ваше мнение, я у вас его спрошу. Кто не подчинится, выброшу из группы. Элина значительно посмотрел на сержанта. Не выбросите, сказал Мак. — Поход устраивают буревестники, и вы здесь волонтеры. Решение по исключению из группы не в вашей компетенции, но вы имеете право командовать группой и требовать выполнения приказов по вопросам боя и распределения добычи. — Схавал, — заржал Родин. С организационными вопросами все, — спросил сержант. — Давай открывай портал. 9.07 уже. Элин гаркнул какое-то заклинание, махнул посохом и открыл портал, абсолютно такой, каким его ей представлял. Синий большой круг с переливающимися краями. — Чего ждем? — заорал сержант. — А ну, бегом в портал! Вот схлопнется он сейчас! И все, давай, до свидания! Второго приглашения мы ждать не стали, и рысью устремились в заданном направлении. — Урочье Гринграсс! Место, где воины славного, до давным-давно забытого королевства Ронхул, собирались на... до охоту и бугурты. После Второй войны скелетов оказалось под властью проклятия, наложенного могучим некромантом по имени Никфис. Неже населяет его теперь и я скинул очередную занимательную, но, видимо, крайне длинную и несвоевременную побасенку о достопримечательностях Файрола. Будь я тут один, дочитал бы. Но ну, во-первых... Вряд ли мне это даст сделать сержант, а во-вторых, не пропустить бы чего важного. Мы стояли на небольшом холме. Перед нами простиралась равнина, на которой там и сям были разбросаны живописные руины, как бы подразумевающие, что тут когда-то имелось то ли маленький форпост, то ли большие оплоты, созданные для того-то глобального, например, для сдерживания тьмы. Ползущий запад, где-то в полутора километрах дальше, начинался небольшой лесок. В общем, идиллическая картина. Ну вот вам и поле боя. «Как спуститесь, скелет из-под земли сразу и полезу. «Забеки чуть дальше, почти около леса». Лечь появляется вон из тех развалин!» Элину указал на группу руин левее холма. «Ну а король зомби обычно приходит из леса. Мы будем следить за ситуацией, так что воюйте спокойно». «Вопросы есть такое, вытянул я руку». «А если все-таки улетим?» «Ну кто его знает? Эти-то все более-менее здоровые». «А мне один раз прилетит, и все, и в путь. Точка восстановления-то где?» «Разумный вопрос», — посмотрел на Мейлин. «Точка восстановления здесь прямо за вами». Он ткнул пальцем себе за спину. И впрямь, как я сам не заметил, там находились рунный камешек, переливающийся легким сиянием. «Рекомендую всем осуществить к нему привязку. В противном случае, если убрете, попадете в замок клада. Никто персонально за вами не пойдет». как всегда прорычал сержант. «Главное, когда вернемся в замок, не забудьте перепривязаться», заметил Каролина. «Или так и будете сюда летать? А это далековато, и от замка, и от Эгейна». Я открыл карту. Оказалось, что и впрямь до Эгейна сильно не близко. Дней пять пути по жестким для меня конечным локациям. Понятие локации в фаерволе условно. Этот мир, как и миры во всех играх последнего поколения, как я уже упоминал, целый и бесшовный. Граница проходит только по врагам и именам собственных мест, где ты находишься. Никаких подгрузок, никаких... Подождите минуточку! Кончились скелеты, пошли оборотни. Стало быть, и локация кончилась. Вышел из урочия Грингворд, попал на равнину Дейсланд. Вот и смена декораций. Причем на равнине можно встретить от трех до фиг знает скольких видов врагов. В отличие от урочи, изначально маленького равнина может быть большая, даже огромная. Десятки селений, пара городков, пара-тройка подземелей, стойбище кочевников, многообразие поражает. Везде ты можешь найти друзей, врагов, задания, наставников, торговцев было бы желание. Ну что ж, привязку сделали, оружие достали, пришло время для битвы. Так, соратники! Айгулин остановил нас, когда мы практически спустились с холма. «По тактике, пяток скелетов завалим для начала всем кагалам. Я хочу посмотреть, кто на что способен». В это время с холма спустились отцы командира. Сержант и Элин с интересом прислушивались к нам. Впрочем, не делая даже попыток подойти ближе и поучаствовать. Ветераны же вольготно разлеглись на травке. Рейники даже достал трубочку и стал набивать ее табаком. В отличие от многих игр, в спокойно относились к курению в процессе игры. Законом не запрещено, и антураж опять же... — А глаза не вылезут! — резко ответил ему Ронин. Мы чего тебе? Подопытные? Сам то на что годен? Да он вообще-то двадцать седьмой уровень за пару дней поднял. Между делом, ответил я ему. А ты свои по две недели три набирал. Ты вообще засохни, тут же вызверился на меня родин. С тобой вообще непонятно что. Какого фига сопля шестого уровня в волонтеры попало? Простите, но подобные вопросы не в вашей компетенции, раздался голос Элина. Хочу сообщить, что на рейд для группы отводится пять часов. «Чем больше времени проведете сейчас, тем меньше опыта наберете потом». «Всем тихо!» — ряхнул Айгулин. «Лидер группы я!» «И решаю я. «Сейчас мы идем, валим пять скелетов!» «Потом я делю вас на тройки!» «Ну и тебя к кому-то четвертым!» Коротко глянул на меня. «Идем следующим порядком!» — распорядился эльф дальше. «Впереди я, Ронин и Фладор. Гном кивнул, варвар скривился. «Мы агрим скелетов на себя, ханты их отстреливают!» «Хантов, кроме меня, у нас еще трое. Два эльфа и человек кивнули». «Ты, Флосси!» — Айгулинг, глянул еще на одного человека. «По классу паладин. И ты, Лютикс, охраняйте хантов и отагривайте угрозу на себе. «Я по классу вор!» — возмутился Лютикс. «И что? А я лучник, но тоже буду агрить!» — возразил Айглин. «Переванил на себя и на матовые круги, пока ханты их не добьют. Только недалеко беги, не приведи Господь новых поднимешь». «Так, кто у нас еще?» — лидер, — посмотрел на мага. «Отхиливать можешь?» — маг по имени Родригес, настоящий такой с бородой и с посохом. «Понятно, что с простым, не как у Элина. Степенно кивнул. «Следи за мной. Я буду по необходимости указывать, кого исцелять. но ну и сам смотри за картиной боя. Подхиливай по возможности. Бафнуть на группу чего-нибудь полезного можешь?» «Защиту от стихии могу!» — басом сказал Родригес. «Давай, хуже не будет!» Маг покрутил посохом чего-то, пробубнил на непонятном языке. Я увидел, что на час защищен на пять процентов от урона воздухом, огнем и водой. Ну а ты посмотрел на меня, угулин, на подхвате. Понятно на подхвате. Куда мне с моими характеристиками? Один удар скелета с уроном по 30 и я уже в у Камушка на холме. Подштанника. Бьем пять скелетов и отходим к холму. Еще раз уточнил наш лидер. И мы пошли. Во главе отряда следовали два мечника между ними командир. За ними шага в пяти три ханта с на изготовку. Потом паладин и лютик с кинжалом. За паладином я и замыкал процесс нашего его бородой Мак. Шагов через пятнадцать перед теми, кто шел впереди, земля начала вспучиваться. Потом оттуда стали убираться скелеты, размахивая и порисая жавыми мечами и щитами. Постукивая костяшками, позвякивая остатками кольчуг. В глубоких глазных провалах желтых черепов недобро посверкивали красные гоньки. Всего костлявых было 9, так что про 5 целей можно было забыть. Выбравшись из воронок, скелеты довольно шустро посеменили к нам. Особо жуткое действие смотрелось из-за но какой еще тишины, в которой все это происходило. Айглин отмер первый и. Айглин отмер первый и всадил в набегавшего на него скелета стрелу, причем удачно. Того сразу снесло процент. В пятьдесят здоровья. Ну не жизнь же, какая жизнь у мертвеца? Его тут же рубанул своим мечом в фладер. Добивал Ронин, и у меня выскочило сообщение. Вами открыто деяние сильных первого уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще девять противников, превышающих вас больше, чем на десять уровней. Награда пассивная характеристика смельчак первого уровня, ноль-три процента к нанесенному урону любым типом оружия. Титул Бесстрашный силач. Подробные комментарии. Подробный комментарий можно посмотреть в окне характеристик в разделе деяния. я не успел сказать, ух ты, как последовало продолжение. Вами открыто деяние смерть костлявых, первого уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 49 воинов скелетов. Награда пассивная характеристика душевная крепость, первого уровня. 0,7% ментальной защиты от могильного ужаса. 0,2% защиты от ядов. Подробный комментарий можно посмотреть в разделе характеристик, в разделе деяния. Вся эта красота про костлявых, конечно, досталась не только меня но и всем остальным, и в связи с этим народ затупил. ситуации немедленно воспользовался мертвый и нашим, и нашим впереди стоящим тоже же прилетело урона. Два скелета начали их рубить в капусту, но это было полбеды. За ними, дружно скрипя суставами, торопливо вышагивали еще шестеро. «Хэнт и Залп! раздался окрико и глина. Родригес, отлечивай нас! Флоссе сюда, Хейган, Лютикс! На левые и правый края, в случае атаки пере... переагривайте их на себе и бегом к холму, чтобы новых не поднять. Я перебежал на левый край, к лучникам и стал. мониторить местность на предмет поднимающейся нежити. События разворачивались стремительно. Команда, поданная более чем своевременно, вывела из ступора лучников, и они довольно шустро положили двух скелетов из первой тройки и несли существенный урон трем следующим, который когда упал первый из них, япнулся. «Лучники, смещайтесь на последних трех!» — закричал Айглин и сам перевел стрельбу на самых дальних скелетов. Стреляя, он потихоньку уходил назад под защиту мечников. «Родригес, отлечивай нас!» Ханты приняли стрелять по дальним мишеням. Тактика оказалось действенным. До добежало двое, но они не продержались под тремя клинками и пяти секунд. «Да назад с назад», — скомандовал лидер, когда все скелеты стали куч кучками костей. «Эй, а обобрать?» — подал голос молчавший до этого лучник крев. «Хвасси!» — кивнул Ойглин на кучу костей. Сбор трофеев производился незамысловато. Достаточно было протянуть руку к останкам противника. И вот уже в твоем рюкзаке лежит то, чем был богат покойник. В нашем случае, правда, всякий раз задавался вопрос. «Вам нужна эта вещь?» А дальше надо было думать. «Нужна тебе вещь?» «Не нужна?» Из десяти скелетов от раз не выполнил ничего приличного. Кости, обломки ржавых мечей, пара могильных скалопендр. клам, одним словом. Впрочем, даже на него нашлись охотники. Кто-то же все-таки его забрал. «Так, меняем тактику. На тройки делиться не будем», — распоряжался Иглин. Передавят нас, если троки будем вывать Они тоже по трое из-под земли вылезают. Все мечники идут вперед. Принимайте скелетов по центру. Я сразу за вами. Тоже по центру. За мной ханты. Работает по левому и правому краю. Вы двое. Это я и Лютикс. Контролируйте фланги. Если есть угроза хантам, вы знаете, что делать. Родерикс. Основное внимание на бойцов. Выдвигаемся. И мы пошли таким порядком. Следующие девять скелетов раскатали как капу. Лучники так разошлись, что из третьей тройки до танков добились. Бежал один скелет с красным значком в шкале жизни. проскрипел что-то вроде «Сволочь, вы убили живодёры!» И рассыпался на груду мелких костей, еще до того, как Его перехватил мечом Флосси. Я был доволен таким развитием событий. Получил еще три уровня. Срубил деяние, Сила сильных второго уровня. Для Его получения вам необходимо еще уничтожить 19 противников, превышающих вас более чем на 10 уровней. Награда. Пассивная характеристика смельчак второго уровня. 0,6% к урону наносимому любым типом оружия. Пассивное умение... Достойная награда. Вероятность найти редкий предмет у поверженного врага увеличивается на два процента. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик. В разделе деяния достойная награда порадовала особо. В том, что я получу это умение, я не сомневался. Я только что взял десятый уровень. Костлявый тут бегали двадцать восьмого, тридцатого уровня. Что ж мы, девятнадцать скелетов не положим? «Так, Лютикс Хейгенс, смотрим время от времени назад. откат четыре минуты. Мониторим слева-справа». Командир освоился со своими обязанностями. Даже сталь в голосе прорезалась. А Глин, кстати, отдал приказ очень своевременно. Я кинул взгляд сначала за спину, потом влево и впечатлился. Шагах в сороках от меня и живописных развалин выходил здоровенный скелет в шлеме с шаровыми молниями вместо зрачков. «Э, командир, смотри!» — заорал я, то есть мочи. «В боевой порядок! Разворачиваемся влево!» Едва кинув лето, скомандовал Ойглин. «Ой-ой! Лич пришел!» Испуганный негромко проговорил полурослик. «Не лезьте, мы сами!» Прозвучала команда Ренни Лиса. Он, не вынимая трубку изо рта, в три больших прыжка преодолел расстояние, которое мы прошли за 15 минут. И на ходу, вынимая меч, двинулся в сторону Леча. Тот на него совершенно никак не отреагировал. Что и неудивительно, при такой-то разнице в уровнях. Компьютерные враги считали тебя врагом только до тех пор, пока ты не перерастешь их на 15 уровней. Потом они тебя игнорируют. И ты их тоже, так как за их убийство не идет опыта, а значит нет никакого смысла связываться. Момент с убийством Лича я даже не заметил. Два отблеска стали на солнце, и его шлем в комплекте черепушки катится по камням, с пробивающейся между ними травой. Недолго мучилась старушка, хмыкнул у меня за спиной крев. Хорошо быть хаем. Так, чего расслабились, рявкнул Ой ойглин. В боевой порядок. За следующие три часа я взял девять уровней. Поднял деяние Сила Сильных до, для, до третьего уровня и под конец получил. Вами открыто деяние Смерть Кослявых второго уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 99 воинов-скелетов. Награда: пассивная характеристика Душевная крепость второго уровня, 1,5% к ментальной защите от могильного ужаса, 0,5% к защите от яда. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе деяния. Наша дружная команда усеяла костями все поле. Местами встречались драные останки зомбиков, более медлительных по сравнению со скелетами, но более живучих, по сравнению с ними же. Правда, деяние за них почему-то не давалось. Еще мы пришибли одно привидение, похожее на Каспера переростка и жутко забывающего. Причем оно, по идее, должно было выйти, чтобы нас напугать. Но похоже, оно выло от того, что оно испугалось нас. Вами открыто деяние «Свет, разгоняющий тень» первого уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 49 призраков награды. Пассивное умение видеть незримое первого уровня. 0,5 к возможности увидеть скрытые от взора «Тайную дверь» или «Тайник». 0,5% в защите от холода. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик деяния. Время от времени из наших живых друзей, кроме костей, вылетали вещички. На мой уровень конечно не было ничего. В основном падали обычные, синие вещи. На 27-30 уровень. Ни редких, ни эпических конечно не было. Да и откуда им взяться обычных мобов обычной локации? Вещи в мире фаеролла были пяти видов. Обычные синего цвета, с одной-двумя характеристиками и подходящих любому классу. Редкие фиолетового цвета, с тремя-четырьмя характеристиками. Но тоже подходящие любому классу. Элитные, желтого цвета. с тремя-пятью характеристиками, да еще поднимающие то или иное классовое умение. Они уже были заточены на конкретные классы, легендарные, оранжевого цвета, поднимающие умения до шести характеристик и ранее принадлежащие кому-нибудь из героев древности. Они давали возможность выучить новое умение или скилл. За простое задание их получить было невозможно, но вот за редкое вполне реально. Падли они из особо злобных и редких монстров, и наконец с этой. Золотого цвета. С огромными возможностями С сеты могли содержать себя от 2 до 15 предметов. Причем каждый из предметов был сам по себе довольно-таки большой редкостью. Каждая последующая часть набора давала серьезные бонусы. В природе они почти не встречались и выдавались только за убийство очень злобных рейдовых боссов. По одному на рейд не каждый раз. Еще их можно было взять с квестов. Не только с эпических и скрытых. Игрок с полностью собранным сетом приближался к титулу «Игровая легенда». Вы ведь в простом бою с этого предмет было попросту нереально. Нет, вероятность была, но она стремилась не точно к нулю, а некие одной беленной части шанса. А вот редкие и даже элитные вещи в простом бою порой удавалось, но нам в этот раз не повезло. «Разворачиваемся!» – скомандовал Ойглин. передохнем немного баллы пораскидаем наш строй сделал разворот и двинулся к холму. мы дружно повернулись на повалились на травку и услышали информацию Элина сколько отдыхать ваше дело? «У вас остался один час 45 минут. Айглин, можно тебя на минутку?» Командир пошел к магу. На секунду я задумался. «А зачем, собственно?» Но потом выбросил это из головы и стал раскидывать очки. Я за эту мясорубку получил в общей сложности 13 уровней и 80 очков навыков. Мое желание качать воина не ослабло. Класс простой, незамысловатый, много силы, много жизней. Ей ввалил силу сходу 40 очков. выносливость добавил 30. Потом немного поразмыслив кинул 6 очков в ловкость. И по 2 в мудрость и в интеллект. Пусть будет, в итоге получил. Базовые характеристики персонажа. Сила 56, интеллект 3, ловкость 9, выносливость 41, мудрость 3. Ну да, немного негармонично, зато сильный и здоровый. Теперь скелет с одного удара меня не снесет. И, наконец, можно идти классовый квест брать. Боевое умение зарабатывать. А в финале охота рассказывать особо нечего. Еще часа полтора мы скелетов погоняем. Но уже так. Ребята ведь тоже хорошо приподнялись в уровнях. Хотя, конечно, не так, как я задохли. И скоро тройки скелетов, которые нас чуть не пришибли в начале рейда, казались добрыми и смешными. Наши ханту вносили их до того, как они певали к нам приблизиться. В результате мы даже обрадовались, когда сержант проорал с холма. «Адбой!» -да Пройдя через портал и оказавшись на замковой площадке, мы было собрались сказать спасибо Элину, сержанту и ветеранам, и удалиться в оффлайн. Напряжение-то было ого-го, но тут Элин сказал «Не расходиться, строимся в шеренгу». Мы выполнили приказ, почуяв, что это жужу неспроста. «Рад сообщить вам, волонтеры клана Буревестники, что в большинстве своем вы достойно прошли испытания. Вся сегодняшняя акция была направлена не столько на то, чтобы поднять ваш уровень, сколько на то, чтобы оценить ваше поведение в экстремальных и социальных ситуациях». «Все прошли?» — спросила Иглин. «Конечно нет», — спокойно ответил Эйлин. «Да и не бывает так, чтобы все прошли, но результат неплохой. 7 из 10. Кто не прошел?» — уточнил наш командир. Роники крев, Айрин. Чего, взревел варвар. Да я мочил скелетов, как проклятый. Мочил, это да, сказал сержант. «Но дело-то не только в умении мечом махать». «Совершенно верно», — подтвердила Элин. «Сначала постоянный и бессмысленный спор по поводу лидерства и глина, которое было принято всем отрядом. Потом не подчинение лидеру, а такое в нашем клане неприемлемо». «А мы почему?» — спросил Крев, и девушка-эльфийка согласно кивнули. «Какие вещи вы получили во время рейда?» «Я наплечник с плюсом три силы, поножец с плюс три выносливости и плюс два силы, – ответил Крев. — У меня хламидос плюс два к мудрости и плюс два выносливости, и напульсник с трюс, плюс три ловкости, — сказал Эльфика. И какое в, в этих вещах про лучника? Ну, кроме напульсника. Но вещи для воина и мага. Вы это знали. Но вы их и забрали, находясь в группе, где был и те, и другие. Это не крысятничество, конечно, но вы еще не способны к коллективной игре. По крайней мере, в нашем клане пока вам не место. Через месяц можете подать повторную заяв заявку, если заходить. Но не ты, Ронин. Твоя заявка рассматриваться не будет. Над головами троих наших недавних соратников мигнул и погас значок клана. Вот почему он и Гулина отзывал, когда мы на привал устроились, подумал я. «Да я и сам не собираюсь! Больно вы мне нужны!» Варвар демонстративно плюнул на мостовую и пошел к выходу. «Слышь, эльфятина!» — к... обернулся он в воротах и посмотрел на Иглина. «Еще увидимся! И с тобой, мелкий, тоже!» Кнул он в мою сторону пальцем и ушел. «Нет врага, жизнь скучна!» — рассмеялась Кролина. «Есть враг, есть цель!» — Вы тоже можете идти, — посмотрел Илин на Крева и Айрин. — Набранный сегодня опыт, я думаю, неплохой компенсации за, за потраченное время. — Всего доброго, — сказал Крев. Девушка просто кивнула. Как мне показалось, она сдерживала, чтобы не заплакать. По-моему, ей было просто стыдно. — Думаю, еще увидимся, — мягко сказал Илин И добавил, когда эти двое скрылись за воротами. — А теперь награды прошедшим прошедшем испытании. Прошу за мной, и мы направились за ним в